Сейчас будем обсуждать балансирование руководителя, государя между знатью и народом. Чью дружбу легче удержать, н а р о д а или з н а т ь Такой вопрос задает Макиавелли. Чью дружбу легче удержать, н а р о д а или власть? Голосы н а р о д а что н а р о д а Сейчас посмотрим, что Макиавелли отвечает. Удержать дружбу народа легче, он более доверчив. И требуют только, чтобы его не угнетали. А знать никогда не довольствуется достигнутым, ее амбиции и вожделения не насытны. Значит и так дружбу народа легче удержать, потому что если его не угнетают, он и доволен. Можно ничего не менять и дружбу народа удерживать. Но правда в наших условиях, когда мир меняется, ничего не менять не удастся. Уже в силу инфляции надо поднимать зарплату периодически. Вот. Одно, вот с учетом этой поправки, в общем, больше ничего не надо. Удержать д р у г у народа легче, он более доверчив и требует только, чтобы его не угнетали. А знать никогда недовольство достигнутым его а м б и ц и й и и вожделения не насытны. А значит, почему же амбиции и вожделения народа не насытны? Представьте, что вы бежите какую-то великую марафонскую дистанцию, и вы там. Бегите в группе, где бегут. 4 е 8 е а в м е с т о 4 е 9 е с т т е е с т и д ц о е и в ы там, а потом еще там за вами 10 человек. Ну а впереди вот больше 400 человек. Вы, конечно, можете, если 4 3 0 е место сейчас у вас боротся ь за 4 2 9 е но сильно вы напрягаться не будете. Нельзя сказать, что это для вас прямо. Смертельно важно? Нет, конечно. Но если вы в первой тройке бежите, то напрягаться за то, чтобы не третье место, а второе, будете очень даже. Вот и все объяснение. Значит, народ он так далеко отстоит от первого места в государстве, что маленькая разница роли не играет. Да и сравнить трудно по показателям разным. Одного д о м богаче, у другого сын не пьет. У третьего, понимаете, там это с а м о е к р а с и в ы й в и д и з окна и так далее. Очень много параметров. Одни хуже, другие лучше. Кто-то, так сказать, может напрячься. Любой может из народа напрячься, больше поработать и жить чуть получше. И в этом смысле само по себе обстоятельство, что человек в народе обычно сильно не напрягается, оно дает ему возможность как бы самому себе говорить. Ну, в принципе, если я захотел, я бы мог бы вот это вот. Но зачем оно мне? Вот это вот такая позиция нормальная для народа. Если бы я хотел бы, то я бы мог бы. Но зачем оно мне н а п р я ж е н и е А вот когда там близко к первому месту, там уже напрягаются во всю, там напрягаются во всю, потому что если ты не напрягаешь, сзади идущий тебя обгонит. И обидно быть не третьим, а уже тринадцатым стать. Это очень обидно. Это уважение всех окружающих резко снижается. в о п р о с из зала. Что такое ненасытные амбиции и в о ж д е л и д е н и е если говорить о фирме? В принципе, в принципе, амбиции у топменеджеров значительно больше, чем у нижестоящих. в о п р о с из зала. А ненасытный это означает, что ему все время мало и мало? Да, но здесь все-таки все-таки фирме не так, как государстве, потому что э, ведь государство, особенно национальное государство, особенно национальное государство. Сейчас государства другие, а раньше были национальные государства. И в этом смысле это очень в а ж н о е б ы л о обстоятельство. Ты первый своей национальности, да? Это было важно. Сегодня, когда г о с у д а р с т в о многонациональные то твоя национальность там в других местах и поэтому э, того что первый в своем государстве это не значит что ты первый в своей национальности но раньше это было связь гораздо больше первый в своем племени и так далее э, и то же самое как скажем люди соревнуются друг с другом по силе но никто не соревнуется с слоном с по силе потому что это но ну, другое существо так и раньше другая национальность другая национальность главное быть первым среди своей национальности вот это важно потому что обидно что тебя твои же люди т в о е й н а ц и о н а л ь н о с т и обходят да вот Сегодня это не так. Сегодня не, не, не, не насытность такой роли большой не играет. Сегодня, скорее, э, с одной стороны, р у к о в о д я т амбиции знатью, но и чувство безопасности руководит. Чувство безопасности уже от чести дело не в амбициях, а чтобы тебя не оттерли. Это очень важно, чтобы не оттерли, э, так сказать, не, не захватили часть чего-то, то что, чтобы не стали ухудшать твоё положение. Но важно, что знать все время должна заботиться о том, чтобы жить лучше или не хуже, а народу, в общем, не надо так напрягаться, чтобы жить не хуже. В общем, поддерживать тот образ жизни, который народ поддерживает, сравнительно легко, не требует напряжения. А для знать и требует напряжения. Напряжение заключается в чем? Все время думание об интригах, кто там что-то делает, все время. Компьютер внутри человека работает, работает, тебя обходит, не обходит, притесняет, не притесняет, отняли или ты сам что-то можешь взять об отношениях все время дума есть об отношениях, а власти все время дума есть, вот. Кроме того, ведь знать, если народ сам по себе человек ходит на работу, получает зарплату и семья, то человек наверху Он не просто ходит на работу, а под ним о б с л у г а помощники. Он все равно на верху какой-то пирамиды, так? А там всегда не просто, когда в пирамида там что-то суетиться, что-то надо, что-то от него хотят его прис о б с л у г а да? Вот это вот суета все время ощущает, поэтому невозможно просто ничего не предпринимать. И простому человеку в этом смысле жить легче, потому что нету под ним вот этой такого шевеления какого-то постоянного. И так еще раз. Удержать дружбу народа легче, он более доверчив и требует только, чтобы его не угнетали. А вот почему здесь он слово "доверчив" вставил? Почему он более доверчив? А потому, что ему скажут, что, ну вот сейчас вот не урожай у нас, ну похоже стало жить, но вот не урожай. н у вот зима внезапно наступила, еще чего-нибудь, да, скажут. Ну, в принципе, объяснение его устраивает, поэтому хуже немножко жить. Сильно б о л ь ш о е п р и т е с н е н и е он не любит народ, но если какое-то небольшое притеснение, оно как-то объяснено, то он доверчив к этому. Один возмущается, говорит, ну что ты в о змущаешь, с я ты же видишь какой дождь, да? Ну вот поэтому там вот и не подошел автомобиль и так далее. То есть простые объяснения они удовлетворяют, а для знати Он говорит, ну и что, что не, не урожай? А при чем здесь не урожай? И начинает вычислять, и действительно это имеет отношение, имеет отношение, проверяет и, так сказать, представители знания, з н а т ь они очень недоверчивы к простым объяснениям, очень недоверчивы. Что лучше людям внушать, страх или любовь? Что людям лучше внушать, страх или любовь? Ответ такой: лучше и то и другое, но страх надежнее. Страх надежный. Он зависит только от тебя. Можно заставить бояться, но нельзя заставить любить. А опираться нужно на то, что зависит от тебя, а не от других. Значит, разница между страхом и любовью в том, что заставить бояться можно, а заставить любить нельзя. Хотя на самом деле можно заставить и с с т р а х о и полюбить. Кроме того, кроме того, кроме того, есть такое известное выражение в русском языке: "Собака, б ь ю щ у ю руку, л и ж е т Да? Собака, б ь ю щ у ю руку, л и ж е т Что значит л и ж е т руку? Что значит л и ж е т руку? Она проявляет свою любовь, когда л и ж е т руку. И из страха, из страха любовь, в принципе, возникает, вообще говоря. Просто это сложнее. Это сложнее. А на самом деле... Есть механизм, который называется когнитивный диссонанс в психологии. Что за механизм? А, он демонстрируется на следующем эксперименте, якобы бывшим, а может быть и бывшим на самом деле, что во время Корейской войны, а во время войны делалось много экспериментов над людьми. Значит, вот американцы вроде как производили такой эксперимент, что предложили какому-то воинскому подразделению попробовать блюдо для американцев непривычного корейского типа жареных щенят. Когда ты знаешь, что это жареные щенята, но ну, не каждый из нас так охотно уже и будет с аппетитом это кушать, понятное дело. Вот, просто мы непривычны к такой пище и у нас много ассоциаций она порождает. Поэтому, но есть люди, которые всего хотят попробовать, но таких людей на самом деле не так и много, кто хочет попробовать, да. Вот и поступили экспериментаторы следующим образом: предложили солдатам попробовать это. Кто-то попробовал сам, а кто-то сказал, что не буду. Тогда ему говорят: надо. А он говорит: не буду. Тогда его побили. Он говорит: не буду. Тогда побили сильнее и скушал. То есть заставили всех покушать. И тех, кто желал, и тех, кто не желал, всех заставили это блюдо съесть. Эксперимента для. В чем же эксперимент заключался? Заключался в том, что через несколько лет собрали этих ветеранов этой войны, корейской, привезли на места в Корею, они захотели поехать, ничего не подозревая, ну просто там воевали, а теперь приехать в Корею, посмотреть, как там что, вот, и предложили им этого же самого блюда покушать добровольно. И хотели посмотреть, где больше добровольцев, среди кого. Кого били, или кого? Кого били больше добровольцев было попробовать блюдо? <связь> э -э объяснение такое: люди были унижены то, что их заставили попробовать. <связь> Унижено беспричинно, не мотивированно. И в результате возникло некоторое внутреннее противоречие в голове, которое долго сидело. И когда человек, чтобы ему успокоить самого себя, И ему как бы надо сделать, да не такое плохое блюдо, собственно. Я, наверное, был не прав, что я его отверг. Наверное, я был не прав. И хочется попробовать, как бы самому себе сказать: да нет, нормально, меня задело, били меня. Вот, потому что иначе непонятно, как это я живу в стране, вроде уважают личность, все прочее, ну не укладывается в голове противоречие. А так вроде, если я люблю это блюдо, то все вроде все и укладывается. Немножко корявое объяснение, но тем не менее что-то в этом роде есть, что-то в этом роде есть. Как, например, скажем, идет молодой человек с девушкой, человек, молодой человек не храброго десятка идет, и вдруг хулиганы тут подошли или один хулиган Там что-то сказал, толкнул, оскорбил, а молодой человек не храбрый и не сильный и не мог защитить. Но ну, не мог защитить. Ничего страшного не произошло, но некомфорт возник от того, что он не мог защитить. И он объясняет: это на вон, наверное, потому, что я поглядел так на него. Поэтому он, так сказать, взъелся от х у л и г а н Вроде как я сам виноват, что меня там толкнули и так далее. Вроде я, я сам виноват. Когда я объясняю, что я сам виноват, то вроде бы как, н у раз сам виноват, так я и не защищаюсь, раз сам виноват. Ну, это, вот, вот такое объяснение человеку самому себе. Вот поэтому же механизму и страх и любовь может возникать на самом деле. Но это сложный механизм. А в простом случае страх надежнее, потому что зависит только от тебя. Значит, что здесь сквозит за этим? Сквозит за этим китайская формула: опираться на собственные силы. Опираться надо на собственные силы. А на собственные силы опираясь, страх внушить легче, чем любовь. Речь идет о ком? Речь идет о руководителе, о государе. Не значит, что простому человеку всем страх рушить легче, чем любовь. Нет, конечно. Но когда ты вышестоящий, то тебе легче внушать людям страх, чем любовь. Легче внушать, в принципе, а, потому что это зависит от тебя. А любовь внушать не от тебя, а, может быть, внушаешь, внушаешь. Они внушаются, не любят тебя. Вот.